План был отличный, Пурга им по праву гордилась. Течение и прилив неудержимо влекли к берегу обреченный корабль. Ей оставалось, летя следом, разве что время от времени подправлять своим дыханием его курс. Только разглядев впереди острые зубренные скалы, торчавшие из залитой лунным светом воды, драконица поняла, что слегка просчиталась, и победу праздновать рано. Но как раз в это время штормовые облака закрыли луну, и Пурга перестала видеть что-либо дальше собственного носа. Мрак был не хуже, чем в самой душе ее владычицы. Как же клела пургая эти тучи, приспособленные для нужд повелителей драконов, действовавших на севере? Ей они нынче только мешали, начисто закрыв обе луны. Лишь треской скрежет раздираемого дерева поведали ей о том, что корабль засел-таки на скалах. Слышны были даже крики матросов. Как же не вовремя наступила темнота? Драконица прижалась к самой воде и понеслась на звук, собираясь заморозить все и вся с тем, чтобы дождаться утра и уже без помех разобраться с добычей. Могла ли она ожидать, что навстречу ей раздастся звон спущенных тетив? Стрела свистнула у самой морды пурги. Другая рванула нежную, чувствительную перепонку крыла. Взвизгнув от боли, драконица поспешно метнулась в сторону, запоздала, сообразив, что на корабле похожи были и эльфы. Только они с их ночным зрением способны были углядеть ее в темноте. Пурга бросилась вверх, сопровождаемая все новыми стрелами. «Проклятые, проклятые эльфы! Если так пойдет и дальше, они ее попросту расстреляют. Да еще с этой дыркой в крыле!» Чувствуя, что начинает слабеть, драконица решила вернуться к ледяной стене. Она провела в воздухе целый день и порядком устала, пробитое крыло причиняло невыносимую боль. Что поделаешь, придется докладывать владычице об очередной неудаче. Хотя, если разобраться как следует, не такая уж это была и неудача. Она, Пурга, уничтожила корабль и не дала похитителям доставить око на Сан-Крист. Она выведала местонахождение ока. Шпионы-владычицы во множестве действовали по всему Эрготу, вот пускай и добывают для нее око. И белая драконица, вполне довольная собой, не спеша полетела на юг, чтобы на рассвете достичь родных ледников. Владычица более-менее милостиво приняла ее мысленное послание, и Пурга успокоенно нырнула в ледяную пещеру, зализывать простреленное крыло. «Убралась!» — не веря себе, — проговорил Гилтонос. «Еще бы!» — устало ответил Дерек, помогая перетаскивать на берег уцелевшие припасы с разбитого корабля. «Куда ей до вашего эльфийского зрения? К тому же ты ее подбил!» «Это Лорана, не я», — сказал Гилтонос и улыбнулся сестре с луком в руках, стоявшей подле него на берегу. Дерек только фыркнул. Ему в это не очень-то верилось. Бережно опустив на землю принесенный ящик, он снова шагнул в воду, но навстречу ему из темноты появился стурм. «Бесполезно, Дерек», — сказал он, останавливая его. Корабль потонул. Стурм нес на спине гнома. Он шатался от усталости, и Лорана, заметив это, поспешила в воду ему на помощь. Сообща они вынесли Флинта на берег и уложили его на песок. Между тем треск дерева, доносившийся со стороны моря, окончательно стих. Слышался только шум прибоя. Потом послышался плеск. К берегу, клацая зубами от холода, но улыбаясь во весь рот, вброд шел-то сельхов. За ним, поддерживаемый Элистаном, брел капитан. «Где тела моих людей?» — немедленно спросил его Дерик. «Где они?» «У нас были другие заботы поважнее», — ответил ему Элистан. «Например, еда и оружие, необходимые живым». А капитан добавил. «Они там не одни, к сожалению». Многие сегодня обрели последний приют в морской глубине. Дерек собирался что-то сказать, но капитан проговорил, устало и печально. «Эта ночь унесла шестерых моих молодцев, господин, и в отличие от твоих эти парни вышли в море живыми. Не говоря уж о том, что вместе с кораблем угодило на дно все нажитое мною за годы. Стоит ли продолжать, господин?» «Я оскорблю о твоих утратах, капитан», — чопорно ответил Дерек. «И благодарю тебя и команду за все, что вы сделали или пытались сделать для нас». Капитан пробормотал что-то и стал растерянно оглядываться. Не дать не взять, заблудился. «Мы отослали твоих людей вон туда, капитан», — вытянула руку Лорана. «Они укрылись в той рощице». И, как бы подтверждая ее слова, неподалеку вспыхнул яркий свет. Взвелось пламя большого костра. «Ну что за глупцы?» — зло выругался Дерик. «Хотят, чтобы драконица вернулась?» «Драконица, может, и не вернется, а вот холод нас точно добьет», — через плечо сказал ему капитан. «Выбирай, господин рыцарь. Мне-то что?» и скрылся в ночи. Стурм повел плечами и охнул, остывшие мышцы свело судорогой. Несчастный Флинт лежал на земле и трясся так, что дребезжали доспехи. Варана нагнулась укрыть его своим плащом и только тут поняла, до какой степени замерзла сама. В суматохе крушения и боя с драконицей она не заметила холода. Ей вообще мало что запомнилось из случившегося. Она помнила, только как выбралась на берег, увидела мчавшуюся на них драконицу и непослушными дрожащими руками натянула тетиву. И как только у кого-то еще хватило выдержки спасать какие-то вещи. «Око дракона!» — спохватилась она в ужасе. «Здесь, здесь оно, в сундуке!» — успокоил ее Дерик, «Вместе с обломком пики и эльфийским мечом, который вы называете губителем червей. А теперь, полагаю, нам пора пойти погреться у огня». «А по-моему, нет!» — отозвался из темноты незнакомый голос. И сразу, ослепив их, кругом вспыхнули факелы. Спутники сейчас же схватились за оружие, заслоняя беспомощного гнома. Но Лорана, оправившись от первоначального испуга, вгляделась в лица окруживших их воинов и крикнула. «Стойте! Это же наш народ! Эльфы!» «Сильванести!» — обрадовался Гилтонос. Бросил на лук и пошел навстречу предводителю, чей голос их так напугал. «Долго брели мы сквозь тьму», — сказал он ему по-эльфийски, протягивая руки. «Как же я рад встрече с вами, бра!» Но довершить древнюю формулу приветствия ему так и не удалось. Предводитель эльфов внезапно шагнул вперед и с размаху ударил его своим посохом прямо в лицо. Гилтонос без сознания рухнул на мокрый песок. Стурм и Дерик мгновенно вскинули мечи, становясь спиной к спине. В руках эльфов тоже сверкнула сталь. «Не смейте!» — по-эльфийски закричала Ларана, и, бросившись подле брата на колени, откинула капюшон плаща, показывая лицо. «Мы ваши братья из Квалинести, а эти люди — соломнийские рыцари!» «Мы прекрасно знаем, кто вы такие!» — предводитель ронял слова точно плевки. «Вы шпионы Квалинести, вечно якшаетесь с людьми! Ваша кровь давно утратила чистоту!» — Взять их! — кивнул он своим воинам. — А будут сопротивляться, поступите с ними, как надлежит. Да выясните, о каком таком оке они толковали. Эльфы угрожающе качнулись вперед. «Нет — Нет! — крикнул Дерик, загораживая сундук. — Сюда, Сторм! Око не должно им достаться! Сторм по-рыцарски отсалютовал эльфам мечом. — Они хотят драться? Да будет так! — предводитель эльфов поднял оружие. — А я вам говорю, что это безумие! — яростно выкрикнул ворана и ринулась прямо под опуститься мечи. Эльфы поневоле замешкались. Стурм схватил ее за плечо и хотел оттолкнуть в сторону, но она увернулась. «Даже гоблины, даже дракониды, эти отвратительные порождения зла никогда не бьются между собой!» Ее голос дрожал и срывался от ярости. «А мы, эльфы, первородные дети добра, мы убиваем друг друга! Смотрите!» Она распахнула сундук. «Здесь лежит то, что может дать миру надежду. Это око дракона, жертвами и мучениями, добытое у ледяной стены. А вон там, за скалами, лежит на дне морском наш разбитый корабль. Мы прогнали драконицу, пытавшуюся отобрать у нас ока. И что же, оказывается, наши родичи для нас страшнее дракона? Но если это и в самом деле так, если мы и вправду пали так низко, убивайте нас! Убивайте! И клянусь, никто из нас не станет мешать вам!» Стурм, не понимавший по-эльфийски, увидел, как эльфы опустили клинки. Что бы она там ни говорила, вроде подействовало. И не спеша убрал меч в ножны. Дерек, помедлив, тоже опустил меч, но в ножны прятать не стал. «Мы обдумаем то, что ты нам рассказала», — запинаясь, проговорил предводитель на общем. И замолчал. Со стороны костра донеслись крики, на фоне огня замелькали темные тени. Эльф выждал, пока все смолкнет, и вновь повернулся к спутникам. Он смотрел на Варану, склонившуюся над братом. «Возможно, мы вправду несколько погорячились», — сказал он ей. «Но я думаю, ты все поймешь, когда поживешь здесь подольше». «Этого», — давясь слезами, ответила Варана, — «я не пойму никогда». Из темноты вынырнул воин. «Люди, господин», — по-эльфийски доложил он предводителю, — «похожи моряки. Они говорят, будто их корабль подвергся нападению драконицы, а потом разбился о скалы. Доказательства есть? У берега плавают обломки, но утром можно будет осмотреть место поподробнее. Что до людей, то они мокрые, полузамерзшие и к тому же наглотались воды. Они не сопротивлялись. Мне кажется, они говорят правду». Предводитель обернулся к Варане. «Твоя история выглядит правдивой», — сказал он на общем. «Мои воины докладывают, что люди, взяты ими в плен, моряки. Не волнуйся о них. Мы, конечно, не можем допустить, чтобы они болтались по острову без присмотра. У нас и без того немало хлопот. Но зла мы им не причиним. Мы же не гоблины какие-нибудь», — добавил он с горечью. «Я сожалею о том, что ударил твоего друга». «Брата», — ответила Уварана. «Это младший сын, беседующего с солнцами, Гилтонос. А я Ларанталаса. Мы из правящего дома Квалинести. Ей почудилось, будто эльф, услышав такие новости, побледнел, но тут же вновь овладел собой. «Твоего брата не оставят без ухода. Я пошлю за целителем». «Не нужен нам твой целитель», — сказала Лорана. «Вот этот человек жрец Паладайна. Он и поможет моему брату». «Человек?» — сурово переспросил эльф. «Да, человек!» — выкрикнула Лорана. Эльф ранят моего брата. Так почему бы мне не обратиться за помощью к человеку?» Элистан... Жрец шагнул вперед, но по знаку вожака сразу несколько эльфов схватили его и завернули ему руки за спину. Стурм хотел броситься на помощь, но Элистан остановил его взглядом и со значением покосился на Варану. И Стурм отступил, поняв его молчаливое предупреждение. От Варана зависела их судьба. «Отпустите его!» — потребовала она. «Пусть он лечит брата!» «Мне трудно поверить, госпожа Варана, что у повадаина снова появились жрецы», — ответил эльф. Всем известно, что священство перевелось на Крин с тех самых пор, как боги отвернулись от нас. Я не знаю, кто этот шарватан и каким образом он вкрался к тебе в доверии, но допустить, чтобы его руки, руки человека, прикасались к Эльфу, никогда.